Глава шестнадцатая. Отпущение. В 1446 году князю Дмитрию стало ведомо через доброхотов своих, что по всему княжеству, да и в самой Москве, люди всех званий зело на него мыслят, а князья Риполовские и многие бояре, воеводы и дети боярские, которые были в думе с ними, полки собрав, срок наметили». Порешили они на Петров день к полдню сойтись с воинами своими возле Углича всем вместе и нечаянно для стражи и заставы Угличской напасть и великого князя с семейством из заточения освободить. Всполошившись, Дмитрий Шемяк спешно послал на Риполовских из Углича Василия Вепрева с большой ратью, а в помощь ему Федора Михайловича со многими полками – повелев им соединиться на усть Шексне у всех святых. Узнав о том, Реполовские враз повернули на Вепрево и, разбив его на усть Мологи, бросились куть Шексне на Федора Михайловича и побежал тот от них назад, за Волгу. Сами же Реполовские, видя, что умысел их открыт Шемякой, пошли по новгородской земле к Литве и пришли в Омстиславль к князю Василию Ярославичу. Известясь о бегстве полков своих, князь Дмитрий впал в смятение великое. Смуты, страшась на Москве, разослал он грамоты с нарочными ко всем владыкам, прося их на совет приехать с архимандритами, гумными и протеереями. Князь Можайский Иван Андреевич сам в Москву пригнал, гостит вот уж вторую неделю, а помощи от него нет никакой, а слаб духом совсем, да и веры в него нет у Шемяки. Смотрит всегда князь Можайский, как пес в те руки, в чьих кусок пожарней. Смотрит он и на него, Шемяку, и на зятя своего, великого князя Тверского, Бориса Александровича, ждет, куда тот повернет. Знает Иван Андреевич, что Тверь боится Москвы, но знает и то, что не любит Борис Шемяку. Злыми глазами князь Дмитрий поглядел на князя Можайского, хотел накричать, изругать его лицемера, но смолчал. Тоже ждал, как дела повернутся. Может быть, и этот друг кровососный еще пригодится. Вошел боярин Никита Константинович Добрынский, поклонился с кривой улыбкой. Тоже ему не весело. Стал он рядом у окна с князем Дмитрием и молчит, ожидая, что тут ему скажет. — Какие вести? — тихо спросил Шемяка, не глядя на боярина. «Многие люди отступают от нас», — ответил Никита в полголоса. «И на Москве, и на деревнях, и в селах. А как в резко перебил его Шемяка. «Из владык, государь, — сказал Добрынский, — приехали токма в Орлам, Коломенской да Авраами Суждальской. Ефрем же ростовской гонца прислал, что во всем единогласен с митрополитом Ионой, а Петерим — хватит!» — снова прервал боярина Шемяка. «Собери их завтра». «Изготовь все для совета, и дворецкому трапезу прикажи для святителей особую, и я с ними вкушу и дары и прочее, как сам ведаешь». Поклонился боярин и вышел, а Шемяка остался один у окна и долго смотрел на вечернее небо. Края тучек отливали багровыми и золотыми отблесками, Несметные стаи ворон и галок черными сетками свивались и развивались в воздухе, с неистовым криком кружась у кремлевских церковных звонниц и над кровлями высоких боярских хором. Долго стоял так Шемяка, не оглядываясь. И казался он теперь старше своих лет. «Чуть споткнись», — неслышно шевельнул он губами, — «и затопчут». Измучился он от заботы дум, — от опасений и от неверия ко всем. И только у Акулинушки своей, тайно бывая на малое время, покой находил. Но и Акулинушка в у укорила еще больней, чем митрополит Иона. Тот по учениям Божьим томит его душу. А Акулинушка только раз молвила, но таково печально, словно сердце разрезало, и по что слепца томишь с женой и младенцами? «Грехт какой, митенька!» Вспомнил слова эти Шемяка. И, взглянув на князя Ивана Андреевича, скрипнул зубами, выпил крепкого меда и сказал сухо, «Хочу завтра звать бояры владык, думу думать, будь и ты с нами». «Добре», — вяло согласился Иван Андреевич, и, медленно испив меду, подумал, что если Борис будет в дружбе с Василием, то через сестру свою Настасью Добьется он у могучего зятя заступничество пред князем великим. После обедни ждали гостей в столовой избе, что стоит супротив жилых хором великого князя. Владыки еще не прибыли с митрополитчего двора, и слуги стояли в дозоре, чтоб князю весть подать, как только завидит их. На дворе у столовой избы толпился народ, ожидали бояре в праздничных нарядах и отцы духовные в облачении. Слуги и воины, дворецкие и дети боярские. На звонницах кремлевских звонари сидели, дабы поезд митрополита звоном колокольным достойно встретить. В покоях же столовой избы были только сам князь Дмитрий да любимый диак его Федор Александрович Дубенский. Грустен и весь как-то встревожен был князь. Не сидел на месте, а ходил все возле столов и поставцов с золотой, серебряной и хрустальной посудой, русской, итальянской и даже индийской и персидской работы. Федор Александрович стоял у дверей трапезной, следя глазами за государем своим. Неожиданно князь Дмитрий остановился против дьяка и спросил, «Как княгиня с сыном моим в Галичи?» Федор Александрович понял, о чем его спрашивают. Собиралась была княгиня в Москву, да, размыслив, осталась со странницами своими и богомолками, — ответил он, и нахмурясь добавил, — нет в твоей княгине, государь, естества женского, хоть и сына родила тебе». Шемяка судорожно вздохнул. — Рыба снулая, — сказал он резко. — Пусть там вздыхает, да с бабами старыми ахает да Постыла мне постница. Он быстро зашагал по трабезной, но вскоре опять подошел к Федору. Глаза его вспыхнули, и ноздри расширились. Сегодня к Тубе ночевать приеду. Токма бы все тайны было. Упреди Акулинушку и свою грушеньку. В Москве-то ведь не в Галиче. Все тут вельми длинноухи да глазастые. Не тревожься, государь, все добре и тайно и сделано будет. Акулинушка же твоя по Тубе истосковалась, истомилась истомой. Радостно улыбнулся Шемяка и хотел спросить еще об Акулинушке. Да загудели колокола на звонницах, и слуга вбежал, крикнув, «Княжи, святители едут!». Шемяка вместе с дьяком своим пошел к красному крыльцу. «Как ты мыслишь, Федор Александрович?» — на ходу спросил он Дубенского. «Не любят меня попы?» «Не любят», — ответил дьяк, — «а ты купи их. Одних угодьями, других — деньгами». А Иону — почетом и власти ему дай. Хочет он князем церкви быть. Надо скорее его утвердить в Цареграде. Обдумай Александрович с боярином Никитой как бы патриарха на то умолить и посольство снарядить в Греке с дарами. «Истинно, государь!» — живо откликнулся Федор Александрович. они попытано на Бога поглядывают, а по земле пошаривают» и попы христианские, и мулы татарские, Токмо токма Бога приемлют по-разному, а дары одинаково. Шемяков усмехнулся и сказал, «А даров в казне Василия, да в казне княгинь его нам хватит. Токма ты, княже заможайским гляди, по рукам их бей, пока они когти вострят на московскую казну». За столом князь Дмитрий сидел по правую руку от владыки Ионы и был к нему весьма ласков и почтителен. Иона слушал всех внимательно, но лицо его было неподвижно, как у слепого, не отражая ни мыслей его, ни чувств, только глаза его пронзали всех говоривших с ним, вызывая смущение. Уже за трапезой начались старания Шемяки привлечь на свою сторону нареченного митрополита. Государь великий, — неожиданно сказал боярин Никита, обращаясь к Шемяке. — Мы с диаком Федором Александровичем наряжаем посольство с дарами великими в Царьград, и грамоту для патриарха составили. — Добре, добре, — важно, — сказал Шемяка, и ничего больше не добавил, видимо, ожидая вопроса от духовных отцов. Иона и понял, что это посольство и грамоты его поставления касаются, но промолчал. Намазывая себе на разрезанный пополам колобок тертую редьку, любимое свое кушанье. Прочие же духовные начали переглядываться, а Варлам, епископ Коломенский, не выдержал и спросил По что, княже, челом бьешь патриарху-то? Молите хочу его, да поставит нам на митрополита», Метрополита, ответил шемяка. Взяли Москве и всей Руси без главы духовного быть?" И он отчуть усмехнулся. Догадка его оказалась верной. Он уколол острым взглядом Шемяку и молвил, «Да благословит тебя Господь за гребту о душах христианских! Только каков ныне патриарх-то? Не униат ли, яко и сидор? Не в латынстве ли поганом обрящут его послы твои?» Он помолчал и, доев кусочек колобка с редькой, продолжал среди общей тишины, «Не пора ли нашей церкви православной?» самой стать во главе всего православия, и по чину апостольскому самой рукоположить волей владык своих, митрополита всея Руси». Шемяка смешался было, но быстро нашелся и, почтительно улыбаясь, ответил, «Ну, как мыслят отцы духовные, так и содею. Хочу, токмо, отче Иона, то во главе православия поставить». Иона нахмурил брови и, обратясь к Шемяке, возопил гневно и горестно, «Княже, душен ты! Меня хочешь в митрополиты всея Руси, а что содеял со мной? Неправду ты учинил сам, а меня ввел в грех и садом. Обещал ты князя великого выпустить, а сам и детей его с ним посадил за приставы. Давал ты мне всем слово свое». Поверил ас слову твоему. Они же мне поверили. И остался один ас ныне во лжи. Выпусти великого князя, сними грех с моей и со своей души. Что может то без садеть, слепец беспомощный? Дети ж его малые, младенцы еще. Владыка Иона медленно поднялся со скамьи и, обратясь к вставшему тоже Шемяке, добавил уже спокойно, но твердо, Ежели все же страх имеешь, то свяжи душу князя Василия еще и целованием честного креста, да проклятыми грамотами, да и нашу и братья и владыками. Примечание «Проклятые грамоты» — письменные клятвы с призывом на себя проклятий в случае нарушения их. Конец примечания. «Истина, истина», — заговорили все отцы духовные, — «укрепим» и мы его клятвой на верность тобе, княже. Что учинить можно слепцу болящему с двумя младенцами? — Ныне с тремя, — поправил боярин Никита, — в лето сие, августа в тринадцатый день родился у князя Василия Угличе сын Андрей. — Темные пачи! — обращаясь к Шемяке громко, — сказал Иона. — Прикажи, сын мой, не в Царьград в слате. А купно с нами, владыками и прочими отцами церкви, поезжай сам со двором в град Углич, отпущение для ради великого князя, а церковь благословит тебя на княжение. Много еще говорил владыка Иона и другие владыки, и бояре. Долго слушал их князь Дмитрий молча размышляя. Видел он, что если не отпустит князя Василия, начнется смута а церковь отойдет от него. Злей того зла, что уже есть, не будет», — зашептал князю Дмитрию Дьяк Федор. «Помни, Бориста Тверской за Василья. Посылает твоеводу, князя Андрея Димитриевича, веля распознать все. Силь ли он Бористо, казной до да пушками?» «Порешим с Васильем, почнем с Борисом», — злобно прошепел Шемяка и, обратясь к князю Можайскому, громко сказал, «А ты как, Иван Андреевич?» «Я с совладыкой не спорю», — ответил князь Иван. «Много брат твой без очей ты может?» «Так и князь Василий жив еще, а уже без веку». Князь Дмитрий Юрьевич глубоко вздохнул и сказал нетвердым голосом, «Ин согласен и яс. Купно поедем все в Углич». «Выпущу князя Василия, дам ему и детям его некую водчину, на чем бы можно им быть». Княгиня Марья Ярославна сидела в своей келье и кормила грудью новорожденного Андрея, ни о чем не думая, и вся отдаваясь сладостному чувству, она смотрела, как жадно чмокал и сосал маленький ротик, щекоча и слегка покусывая беззубым ртом ее сосок. Крохотные тоненькие пальчики шарили по ее пышной белой груди. И все это вместе с сосаньем было невыразимо приятно. Марья Ярославна не удержалась и стала целовать теплый атласный лобик ребенка, стараясь не мешать ему насыщаться. — Хорош у тебя, Андрейка-то! — проговорила Дуняха, откормив своего Никишку и укладывая его в зыбку, подвешенную тут же в углу княгининой кельи. — И твое неплохо! — улыбнулась княгиня, и, засмеявшись, добавила «А то «В колени мне пустил, все залил». Она подняла на руки отвалившегося от груди Андрейку, сытого и улыбающегося. Княжичи Иван и Юрий подошли к новому братцу и, радостно улыбаясь, подставили ему свои руки. Андрейка пухлыми ручонками, словно перетянутыми у кистей ниточками, с ямочками над каждым суставом цеплялся за выставленные вперед пальцы и тянул их себе в рот. Дуняха, уложив Никишку, подошла к княгине с сухими пеленками, но Марья Ярославна не допустила ее перепеленывать и занялась этим сама. — Золотко мое! — восторженно говорила она, переворачивая теплое розовое тельце. — Андельчик мой светлый, басенький ты мой! Когда княгиня обредила Андрейку и положила в колыбельку-качалку, стоявшую рядом на закругленных полозьях, к ней подбежала Дарьюшка. — Государыня, — молвила она, — дай его мне подкачать, дай Христа ради. Дочка Константина Ивановича за два года заметно подросла и теперь с охотой и радостью нянчилась с маленьким княжичем, как с живой занятной куколкой. Данилка же, пришедший к Ивану звать его на рыбную ловлю, стоял в сторонке и из-под лобья глядел на всю суету около Андрейки. — Бабье дело! — сказал он сурово Ивану, когда тот подошел к нему. — Карасей-то ловить пойдешь? — Я место нашел. — Прудок туточка есть. — Сенька просверленный мне сказывал. Дверь в келью отворилась, и вошел великий князь Василий Васильевич. Его вел под руку Васюк, а следом шел Илейка. Старый звонарь, проходя мимо Ивана и Данилки, лукаво подмигнул им о пруде с карасями. Он тоже знал, и давно уж навастривал Данилку соблазнить княжичей на ловлю. — Марьюшка, — сказал глухо Василий Васильевич, садясь на скамью, — был сей часец у меня отец Сафроний. Костянтин Иванович приходил. Марья Ярославна насторожилась, а ли вести какие есть. — Шемяка, — бает отец Сафроний, — сюда с владыками и боярами едет. И он и передать велел якобы отпущение нашего ради. Голос Василия Васильевича прервался. «Неужто, Васенька?» всплеснула руками княгиня и, перекрестившись, добавила «Спаси и помилуй нас, Христе Боже наш». «Будет в капкане, Шемяка», — сказал тихо великий князь, но так жестко и беспощадно, что княжич Иван оглянулся на отца со страхом и недоумением. Никогда он не слыхал, чтобы так говорил его отец даже в гневе и злобе, Он не бывал страшнее, чем теперь. Сентября пятнадцатого, в день Никиты Гусепролета, Шемяка был уже в Угличе с двором и советом своим, а на другой день призвал к себе Василия Васильевича и с утра ждал его в своих угличских хоромах. Стояли все тут в обширной передней, впереди трапезного покоя, где уж и столы были накрыты. Был с Шемякой и нареченный митрополит Иона архимандриты, игумен, бояре и дети боярские, московские, галицкие и углицкие. Вялый и дебелый князь Иван Андреевич стоял у окна, словно дремал. Шемяк же ходил по горнице, потирая руки, улыбаясь. И трудно понять было, весел он, зол или тревожен только. Ждут все прибытия Василия Васильевича с семейством. Вдруг шум на красном крыльце, а потом и в самих синях, зашумели и заговорили все и в передней, но в раз стихли и замерли, когда растворились из синей двери. Замер и шимяка, остановясь среди передней и впиваясь взором во врага своего. Василь Васильевич шел впереди семейства, держась за руку княжича Ивана. Багровые ямы на лице вместо глаз — Седые волосы и трясущаяся голова его были страшны. Ахнули все, будто вздохнули единым вздохом. А княжич Иван, сразу узнавший Мяку, ясно увидел, как тот взволновался и побледнел. Потом лицо его задергалось, черные большие глаза заморгали, как у ребенка, собравшегося плакать, и он быстро и парвисто бросился к великому князю. «Брат мой, брат мой!» — заговорил он прерывающимся голосом, — «прости меня, окаянного». Согрешили мы оба пред Господом, а яс и пред тобой, и детьми твоими. Но Василий Васильевич перебил его и своим ясным и звонким голосом заговорил печально и жалобно, словно душа лилась из уст его, — Не ты, братья, повинен предо мной, а яс многогрешный, ток маяс. От Бога мне пострадать и было, грех моих ради и беззаконий многих, и в преступлении крестного целования пред вами, пред всей старейшей братьей и пред всем православным христианством, которое губил и еще губить до конца хотел. Достоин я сбыл, головные смертные казни, но ты, государь мой, показал на мне милосердие свое, не погубил меня в грехах и беззаконии, но дал покаяться, очистить душу от зол моих. Княжич Иван отодвинулся с недоумением и испугом от отца, но с жадным любопытством следил за всем происходящим, ничего не пропуская. Он услышал, как громко заплакала матунька, видел, как слезы обильно текут по щекам отца и шемяки, видел, как утирают глаза бояре и отцы духовные. Только один владыка Иона стоит прямо, словно с окаменевшим лицом, брови его сдвинуты, взгляд затемнело, губы иногда чуть-чуть усмехаются и нельзя узнать, грустит или радуется владыка, доволен или сердит. Не может Иван оторваться от этого лица. Вспоминает он лицо бабки своей. Так вот и бабка Софья Витовтовна глядела строго и неподвижно, а иногда чуть улыбалась, когда Тату чем-либо корила или наместников и тевунов из своих уделов слушала, что говорят они об имениях ее, городах и селах, что сказывают о судах своих и работах, о доходах и убытках, о сиротах и прочих людях. Но вот говор и шум кругом услышал княжич Иван и, отведя взор от владыки, прислушался. Все дивились смирению великого князя, а он все еще говорил своим звонким голосом, и слезы бежали по лицу его. Чада мои!» — вдруг громко и повелительно молвил владыка Иона — Пора уже укрепите крестным целованием сии сердечные покаяния. Время опричь спасения души своей подумать о спасении и благоденствии земли нашей и всего христианства православного. Скрепите чада мои слова свои крестным целованием и проклятыми грамотами. Диакон Алексей тотчас же выдвинул вперед аналой с напрестольным крестом и со свернутой епитрахилью, духовник Василий Васильевича, протеерей Сафроний, облачился, взял крест, прочитал надлежащие молитвы и, выслушав обоюдные клятвы князей, связал их крестным целованием. Тут же, подписав заготовленные грамоты, проклятые и договорные, князья обнялись на радостях, и Шемяка пригласил всех в трапезную на пир великий ради князя Василия, княгини и их детей когда сели за столы с золотой, серебряной и хрустальной посудой, со многими яствами и питиями, слезы навернулись на глаза Марьи Ярославны. Признала она многое в серебре и золоте из имения великого князя и свекрови, но сдержала себя и снова стала приветливой и якобы веселой. Слезы ее заметил, сидевший рядом княжечий Иван, и задумался. Непонятно ему было все, что совершалось пред ним. Помнил он, какое зло у отца с Шемякой. Отец вынул очи брату Шемяки Василию Косому, а Шемяка ослепил его самого. И вот они обнимаются, целуются и пируют вместе. Взглядывал Иван недоуменно и пытливо на владыку Иону, но тот чуть усмехался ему, и нельзя понять, чему он улыбается. Вот и теперь все радуются, пируют, а у матуньки слезы на глазах. За столами же все веселее становилось и радостнее. Вот и Марья Ярославна совсем успокоилась. Смеются кругом, пьют за здоровье обоих князей, говорят о мире и тишине в московской земле. Ну, легче стало и княжичу Ивану. Верит и он, что все переменилось. И на усмешку владыки Ионы ответил искренней детской улыбкой, Радовался он дарам, которые Шемяка дарил отцу, матери, ему, Юрию и даже крохотному Андрейке. Были среди даров многих их кафтаны и шубы, и меха дорогие, и чаши, и кубки, и чарки золотые и серебряные. Оживился Иван, шепчется с Юрием о подарках, смеются оба, ну когда все смеются кругом какой-либо шутки. Светло на душе Ивана, только черные глаза Шемяки, когда он случайно встречается с ними, холодят ему сердце. Все же и не заметил он, как прошло время, как закончился пир, и начали все вставать из-за столов. Князь Дмитрий, прощаясь, опять обнялся с князем Василием и сказал ему, «Брат мой, даю тебе в Вологду совсем, как в докончанье, но тобя и на детей твоих отписал». Примечание. Докончание. Договор. Конец примечания. Утре же и отъезжай с семейством». «Владейся сей вотчиной и княже там с миром. Благослови тебя, Господи. Растроганно благодарил его Василий Васильевич. Утре отъеду. Тобе же дай Бог благополучно на благо всем Москвой правите. Тут подошел к ним владыка Иона и благословив Василия Васильевич, сказал ему: Да направит Господь путь твой. Помни обеты твои и совершай так, как совесть твоя и Господь велят как надо для пользы христианства. «Отъезжай с миром, сыне мой!» Благословил он и княгиню, и княжичей, но отошел от них, не сказав им ни слова. Было это горько Ивану. Привык он к и привету владыке и понять не мог, почему ныне и он и забыл о нем. Слезы обиды блеснули у Ивана в глазах. Еще обидней стало ему, что отец его уж не великий князь, и не видать им больше Москвы своей и родных кремлевских хором. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев читал Сергей Кирсанов.